Дом культуры Льва Лурье и издательство Гельветика представляют курс лекций Льва Лурье Смыслы города от Петра I до Георгия Полтавченко Лекция девятая. Не столица и не провинция Добрый день. Сегодня мы будем говорить с вами о в Петербурге между 1917 и 1941 годом То есть это уже не Петербург, а Петроград и Ленинград Такое В общем довольно трагическое И одновременно Вполне себе Плодотворное время Которое в некотором образом Сформировало Наш, я бы сказал, ленинградский Характер и уклад Потому что, конечно, к старому Петербургу Мы имеем не очень много Отношения, хотя имеем Это не так, что совсем. А вот э, умение жить при советской власти э, и умение жить в не столичном городе, а э, самом большом провинциальном городе Европы, оно появилось у нас именно между 1918 и 1941 годом. Ну а дальше это уже все развивалось, и об этом мы поговорим с вами на последней лекции. Итак, в 1918 году Совет народных комиссаров принимает решение о переезде в город Москва. Это решение далось непросто, потому что Петербург, конечно, имел для большевиков некое сакральное значение. Здесь они победили в революцию, здесь устроили революцию, которую они считали всемирной. Если вы помните вот эти знаменитые пропеллеи в Смольном, то там написано «Первый совет пролетарской революции». Это, конечно, страшно важно. Но это как бы большевистский Вифлеем. Отсюда все начинается. И когда Маяковский писал «Вот здесь каждый камень Ленина знает», то имел в виду, что это именно действительно настоящее большевистское сакральное место. Не мелкобуржуазная купеческая Москва, в которой переворот случился на Несколько недель позже, а именно пролетарский Петербург, наша сен жерменская предместие, выборская страна. и все прочее. Поэтому уезжать было неловко, неудобно. Получалось, что как бы этот самый петербургский пролетариат бросают. Связано это было с прагматическими соображениями, еще не был заключен Брестский мир, потому что. ЦК большевиков и их союзники левые эсеры не хотели отдавать Украину, Белоруссию и Прибалтику немцам. И по этому поводу шли дискуссии. Видимо, Ленин еще не был полностью убежден в том, что он сумеет преодолеть вето своих товарищей. Вы знаете, что потом он сумел это сделать, да? И тогда получалось, что немцы действительно находятся в Нарве, а Финны на реке Сестре, и это как бы опасно, и как бы большевиков не взяли и не повесили на липах летнего сада. Значит, это первая причина. Вторая, не менее важная, заключается в том, что довольно быстро тот самый Петербургский пролетариат, который стал, так сказать, запалом для событий октября 2017 года, а также и э, революционные матросы, а также и красногвардейцы убедились в том, что с большевиками им, в общем, не очень по пути. Я бы сказал, что произошло то, что вообще на наших глазах происходило в Луганской, Донецкой народных республиках, где участники вот этих событий да, довольно быстро вошли в конфликт с представителями, так сказать, официальных властей. Начинается партизанщина. Люди понимают, что они не за то боролись, за что что делают большевики. Мне нравится ЧК – им не нравится диктатура. Они не понимают, что они получили взамен, потому что экономическое положение становится хуже день от дня. В городе начинаются, как тогда большевики их называли, волынки. Это такой эффемизм, для того, чтобы не сказать, что были забастовки против большевиков. Все колебалось. У большевиков в распоряжении было очень мало доверенных частей. По существу на первом этапе только латышские стрелки. Балдийские матросы, с одной стороны, могли пострелять участников вот этих знаменитых пьяных погромов, да, когда грабили, грабили винные погреба. А с другой стороны, они занимались захватом заложников, вымогательством, захватили почти все богатые барские квартиры, английские набережные, Благовещенской площади, да не площади труда, там рядом второй флотский экипаж, представляете себе, казан. Так что образовалась такая пиратская республика э, к западу от Исаакиевского собора. Значит, все было неопределено, непонятно, ну и последняя, третья причина, она, так сказать, географическая, экономика и географическая, она заключается в том, что Петр, как мы много раз говорили, основал столицу в совершенно непонятном месте, так столицы не основывают. Это как бы какая-то, как сказал Вольтер, русской столицы основана на мочке уха. Не в центре, не в сердце, а вот в каком-то странном месте. Да? Москва же узел, связанный со всеми концами России, а Петербург по существу тупик, за ним ничего нету. Вот эти три мотива и были у Владимира Ленина, когда он решил перевести свое правительство. При этом еще раз скажу, что это было крайне неловко, и что Ленин и Сонарком сообщили, что они уезжают временно, что столица пролетарской революции остается Петербург, Петроград. И как бы схема заключалась в том, что произойдет мировая революция, они совершенно в марте 18 года были в этом убеждены, то есть они были убеждены, что есть альтернативы. Одна заключается в том, что их победят белые, это вполне возможно. А вторая, что произойдет мировая революция, прежде всего начнется в Германии, а потом охватит и весь мир. Тогда столицей мира станет наш родной город Петроград. А столицей Российской Советской Федеративной Республики город Москва. А столицей Канзасской Советской, Советской Советской Республики город Денверта, а афганский Кабул. Но столицей мира, собственно, будет Петроград. Ну, к счастью или к сожалению, Всемирная революция не случилось, и поэтому выяснилось, что мы их все ждем, а они так и не приехали. Вот. И про проконсулом Петрограда Ленин назначает Григория Зиноева, я бы сказал, одного из самых противных большевистских вождей. Может быть, даже самого противного в тогдашнем руководстве партии. Григорий Зиновьев никогда... Не занимался никакой руководящей, что называется, работой, никогда не сидел в тюрьме, никогда не был в Сибири. Большевики вообще-то немного сидели, честно говоря. И Ленин э, провел свои три года в Сибирской Швейцарии, в Шушинском, охотясь на Зайцев, как мы помним, и катаясь на коньках. Вот, э, а и там на каторге сидели, да, их вешали то есть совершенно другое непонятно. Но, тем не менее, Сталин много раз был в ссылках, то есть, он, то есть, его тяжелый, в том числе в очень тяжелой, в Куреке, рядом с Норильском. Троцкий шесть раз бежал из ссылок по разным образом. Так что у всех что-то с плечами было. А у Зиновьева еще не было. Он поучаствовал немножко в революции пятого года, потом мигрировал. И так как он был, что называется, способный еврейский мальчик и знал иностранные языки, то он стал секретарем Ленина. И, собственно, вот в этом качестве он и был за границей. Он был такой, что называется, песучий, трудолюбивый, хороший, но большевиков было мало, поэтому трудно сказать как-то. Ну, у них считавшийся хорошим агитатором, то есть гладко-сладко говоривший, относительно понятно, меньше употреблявший иностранные слова, чем остальные. Вот. Ну, и, конечно, самое главное, что он был абсолютно привязан к Ленину, и Надежда Константиновна относилась к нему примерно как к сыну. Они жили вместе или по соседству. И Зиновьев, ну, конечно, терпел не эту аскезу, претерпевал. Как раз в 18-м или в 19-м году вместе с знаменитым художником Юрием Аненковым, автором замечательного воспоминания, сказать, откуда я и черпаю эту историю, Он отправляется в Москву, то есть он пригласил Анинкова, который рисовал большевистских вождей. В частности, и Зиновьева, и Ленина, и Троцкого. Он пригласил его поехать с собой в Москву. Это был э, свитский или даже императорский поезд. Значит, все жили в каких-то невероятных условиях. Обслуживали царские лакеи. Э, значит, в городе, голодной ну, голодные смерти... Трупы лошадей, которые немедленно расхватываются на куски мяса. В общем, почти блокада. А тут э, все замечательно. И когда все пришли к поезд, то да, Зиновьев сказал, всем спать. Все легли спать. А потом неожиданно где-то было Благого, он закричал всем жрать. И все встали. И пошли в, в, ну, в ресторан, да. в столовую, собственно. конечно, не ресторан, а столовая царская. И, значит, им начали подавать всякие разносулы непредставимые в городе, который сидел на вобле морковном чая. И Зиновьев в какой-то момент увидел, что Анников смотрит на него, ну, как сказать, с неприятным изумлением. Да. И сказал ему, что вот, Юрий Павлович, вы не понимаете, я жил с Владимиром Ильичем в течение долгого времени, и каждый раз он мне говорил, что в булочной покупать только черствые бриоши. Да, то есть они дешевле на парусу. И вот я на этих черствых бриошах просидел, значит, только лет. И поэтому, ну, понятно, что мне хочется как-то это компенсировать. Троцкий называл Зиновьев в паника». Потому что, значит, когда ситуация была спокойной, это был такой мерзкий, Личный мстительный начальник Плохо уже с людьми Требовавший полного повиновения Я считаю что бывает у начальника Какой неостановимый болтун Вот как был Михаил Сергеевич Горбачев В некотором смысле Установить да? его было невозможно Он сегодня что-то рассказывал по, по всем вопросам у него было собственное мнение Которое надо было учитывать вот. А когда происходил кризис То есть э, Наступление Евденича В мае-октябре 2019 года или Кронштадтское восстание, то он ложился на диван и ничего не мог делать, только стонал. Поэтому приходилось посылать один раз Сталина, два раза Троцкого, чтобы они как-то ситуацию разрулили, и он снова мог бы руководить. Ну и вся дальнейшая жизнь Зиновьева, его участие в оппозиции, потом измена Троцкому, потом опять попытка Завировать с Бухариным, потом измена Бухариным, потом внимание ног плачей в 1936 году. Она не говорит о, том, о нем как о так сказать, приятном человеке. Значит, важно сказать, что Петроград эпохи военного коммунизма – это город, который потерял не только столичный статус, но и целый ряд вещей, да? Огромное количество людей оказались совершенно в этом городе ненужными. Они не могли никак найти своего применения. Да? Это гвардейские офицеры и их семьи. Это многочисленные чиновники всех министерств и ведомств их чем их семьи. Но там было легче, потому что кое-кто пришел к нас, к большевикам. Хуже было с купцами и вообще торговцами, с промышленниками, потому что все национализировали. Не нужны стали журналисты, не нужны стали адвокаты. Порт закрылся еще в 2014 году, потому что немцы заняли Балтийское море. Город плохо снабжался, а его надо снабжать дровами. Значит, страшно холодно. И из города, значит, вот происходит страшный отток населения. в Две стороны пролетарии из-за того, что закрывают заводы, из-за того, что голодно уезжают в родные деревни, часто, значит, уже эти родственники их почти не помнили, потому что, когда они жили в городе, они чувствовали себя гораздо более, так сказать, богатыми и просвещенными, чем их крестьянские родственники. А тут неожиданно оказалось, что все перевернулось. Там есть картошка, а здесь картошки нет, поэтому все поехали туда. Ну и эмиграция из города была колоссальная Значит, что касается писателей это можно сказать, что все короли постепенно уехали Уехал Линд Андреев, уехал Александр Куприн Уехал Максим Гуркий, уехал Аркадий верченко ну, То есть, можно сказать, все авторы бестселлеров уехали Прежде всего, прозаики, но и поэты тоже, да Ну, Иван Бунин не очень наш Но тем не менее Игорь Сибирянин, Ну и потом уже по мелочи Ученики Гумилева А Набокова еще никто тогда не знал Уехал чуть позже Александр Бенуа Уехал Мстислав Добужинский Уехало огромное количество ученых Можно сказать, что Вот весь Или почти весь истеблишмент, Который был культурный Он свалил Остались как раз Молодые люди, и мы об этом сейчас будем говорить, что неожиданно революция отчасти им пошла на пользу, даже если они плохо относятся к большевикам, потому что и культура, и наука – это всегда страшная конкуренция и всегда бой отца с сыном. И отец занимает свою позицию, пока его не вынесут ногами вперед. Ну, Но это мы все наблюдаем много раз, да, вот с 91 -го года никакие начальники у нас не меняются, да? Хорошо это или плохо, трудно сказать. Я говорю даже не про наше руководство, а про культурное руководство. Да? То есть, грубо говоря, пока будет стоять Эрмитаж, Михаил Борисович Петровский, к которому я очень с большим уважением отношусь, будет его директором. А пока будет Маринский театр, его директором будет господин Гергиев. А революция все-таки Гергиевых и Петровских кавычках, да, отправляют в Париже и Нью-Йорке. И поэтому молодые люди, которые обладают, в принципе, потенцией для того, чтобы руководить, они получают эти возможности. Вот. А, ну и, конечно, те, кто остались, они должны были преодолеть невероятные э, сложности. В августе 1918 года в ответ на Убийства двух местных начальников Володарского и Урицкого и ранения Ленина в Москве. Да. Начинается красный террор. По сталинским масштабам это не, не очень много, но вообще это 800 человек, которых расстреляли на Петропавловской крепости, там, где сейчас вертолетная площадка, если вы себе представляете это место, то есть напротив зоопарка. Расстреляли в основном совершенно, ну то есть все эти люди были невинны, никак они не боролись против большевиков. Их арестовывали в основном по справочнику весь Петербург. Значит, его читали, смотрели там генерал и посылали его арестовать. Никакого заложничества там не было, потому что их расстреляли всех без всяких причин. Да? Значит, ну вот генералы, действительно, статские советники, кто попался под руку. Ну и в том числе великие князья, лучший, конечно, самый образованный из родственников, Николая II, великий князь Николай Михайлович, историк, о котором я ему говорил, инициатор и идеолог, идеолог убийства Распутина. Великий князь Георгий Михайлович, Нумизмат и директор Русского музея. Великий князь Павел Александрович, ну, так сказать, военный человек, считавшийся среди братьев Александра младший брат Александра и самый красивый и великий князь Дмитрий Константинович совершенно невинное существо которое вообще ничем не интересовалось кроме лошадей на этом фоне и это поразительно здесь очень важно как собственно говоря вот интеллигенция отнеслась к тому что произошло Интеллигенция русская боролась с царским режимом, это понятно. Поэтому февральскую революцию почти все встретили единодушно восторженно. Что касается Октябрьской, то есть узурпации власти какой-то непонятной секты политической, то здесь было два отношения, даже, я бы сказал, три. Первое заключается в том, что мы верные идеям, демократии, право государства и т.д. и т.п. И поэтому мы за то, что за учительное собрание большинство, которые не получили большевики. Да? И поэтому мы за вооруженную борьбу с большевиками. И это, собственно говоря, мысль, ну, например, Куприна и Андреева, которые активно участвовали в белом движении. И Бунина, а, Вторая идея Заключалось в том, что ну это все-таки мой наш народ. И как писала Ахматова, я была с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Значит, мы должны быть с народом, какие бы ошибки с нашей точки зрения он бы не осуществлял, потому что этот народ не умеет голосовать и проявляет свои политические и социальные желания вот таким вот Странным видом. Но при этом наша задача его просвещать, наша задача его лечить, наша задача говорить на том же русском языке, на котором он говорит. Поэтому совершенно неожиданно в Петрограде кипит культурная жизнь, насколько она может кипеть вот в этот момент. Самым главным человеком в это время в городе становится и мы не должны этого забывать алексей максимович горький ну про горького можно рассказывать много-много часов подряд человек он был непростой но он в целом принял октябрьскую революцию с если вы не читали не своевременные мысли с большими оговорками но принял с Зиновьевым лично у него были отвратительные отношения. И Зиновьев мечтал сожрать. И в конце концов вынудил эмигрировать. Но так как Ленин понимал, что Горький это важная такая, такая гиря на большевистских весах. Так же, как, например, академик Павлов. И неважно, значит, как он относится к большевикам. Важно, что он здесь остается. Да, то у него была некая поддержка наверху. Вот. И Алексей Максимович Горький, который, и это очень важно, изначально ненавидел крестьянство, и поэтому всегда был на стороне, ну, как бы сказать, рабочих, да? Мы должны понять, что такое рабочая и дореволюционная Россия. Это примерно по-нашему, по-советски, э, кузовщик, автослесарь, да? То есть человек высокой квалификации по сравнению со средней массой населения. И это как бы единственная надежда в смысле того, что это может сопротивляться режиму, в смысле большей цивилизованности, в смысле надежды стать когда-нибудь Западной Европой и осуществить сказки об Италии. Вот. И э, он был близок к политической идее, но при, при этом он, конечно, был страшным любителем и поклонникам интеллигенции. Я считал, что интеллигенция это соль земли и что его задача, благодаря тому, что он с некоторым образом может большевиков получать, что называется, финансирование, это спасти петроградскую интеллигенцию. При нем появляется Дом ученых, академические пайки. Значит, он привлекает владельца знаменитого ресторана «Вилла Раде» к снабжению такого известного жулика. Но снабжать он может. И он организовывает издательство «Всемирная литература», продав большевикам потрясающую идею о том, что так как революция будет всемирной, то пролетарии должны быть обеспечены литературой высшей на всех языках. Но так как пролетарии еще не знают английского, и французского, и немецкого. То всю эту литературу надо привести. Причем, если, она, если это стихи, то переводить надо стихами. И то, что мы с вами читали, такое огромное количество иностранных классиков в замечательных переводах там Пастернака, Лазинского, Ахматовой, Цветаевой и это в значительной степени заслуга Алексея Максимовича Горького, потому что за это платили. И как-то традиционно платили. И, и вплоть до падения советской власти у нас школа перевода была просто лучшей в мире и лучше, чем переведен Шекспир на русский, он не переведен ни на какие языки. А Довлатов считал, что Селинджер и Хмингвей вообще по-русски лучше, чем по-английски. Так как перевели Кашкин и Райцк Ковалева. Да? Вот. И это, это давало деньги, потому что значит, блок что-нибудь такое переводил и получал селедку там и штаны, потому что денег не было. То есть, пайки какие-то И это реально спасало От смерти Главными помощниками Блока Становятся три человека Даже два, а потом три Это Александр Блок Который, как вы Помните, из школы в Пайме 12 Значит, он был Левый СР, то есть, он был Союзником большевиков И Корней Иванович Уковский Вообще говоря, кадет Который тоже вот был сторонником просвещения. Ему было эмигрировать, вообще говоря, совершенно легко, потому что он, был, он три года жил в Англии. У него был совершенно абсолютный, блестящий английский язык. Но он предпочел остаться здесь. Ну и, наконец, третий, это Николай Гумилев. О, том, о нем мы поговорим чуть подробнее ниже. Но Николай Степанович Гумилев э, вернулся. Значит, Николай Степанович Гумилев вы знаете, был единственным русским поэтом, который реально сражался на фронтах Первой мировой войны, получил два Георгия. И Временным правительством был назначен военный атташе в военный атташе от Ванглии. Там была такая давняя идея у него и у других представителей тогдашнего главного разведывательного управления, да, поднять на войну эфиопов. Он был, знаете, африканист, Эфиопа православная гость. И он что то там мухлевал в Ебесине, и каких-то Снегусом был в хороших отношениях. Ну, в общем, Эфиопа не доехали до Восточного фронта. Но произошла революция. И есть воспоминания знаменитого английского писателя Честертона, который пересекся с Гумилевым где-то в Англии в начале 18-го года. И Гумилев сказал абсолютно серьезно ему, что. Первая мировая война доказала, что политикам нельзя доверять управлению. Что власть должны взять поэты. И вот с этой идеей я думаю, что, конечно, он не был это, дурачок. А он считал поэтами ну, например, Ганди. Да? Или даже Джорджа Вашингтона. То есть это должны быть не профессиональные политики, какие-то очень крупные фигуры. Или Андрей Сахаров. Да? Очень крупные фигуры. Гавел в Чехии. Как бы моральные авторитеты. И поэтому, когда все хлынули за границу, Гумилев неожиданным образом весной, летом 18 -го года возвращается в Россию. И становится одним из соучастников вот этой всемирной литературы, которую основал Борьки. Он вел знаменитую поэтическую студию, она называлась «Звучащая раковина». И находилась она в квартире князя Мурузи, на Литейном проспекте в известном доме, где потом родился Иосиф Александрович Бродский. Да? То есть это та часть дома, которая выходит на Литейный проспект, второй этаж. Это была совершенно замечательная студия, в которой ну, из самых известных там учился Михаил Зущенко. Гумилёв был вообще такой странный человек, и он считал, что любого способного человека можно научить стихам, что стихи – это как таблица умножения. Что еще? Ну, скорее, не таблица умножения, а дифференциальное интегральное исчисление. Ну, в общем, не боги горшки обжигают, и главное – мастерство. Словом мастер оно происходит от него. Ну, и действительно, получалось, что так. То есть большое очень количество его учеников – Адоевцева, Берберова, Георгий Иванов – Николай Оцуб но ну, могу продолжать. Они в основном уехали в эмиграцию. Они стали, может быть, не, не, не великими, но замечательными поэтами. Мы знаем из его учеников, кроме изучника Николая Чуковского, который перевел нам остров Сокровищ и зоны Круза. Ну и написал, как называется, «Балтийских... Балтийское небо, но это уже, так сказать. Другое дело, сын Корней Иванович. Значит, так, Петроград. Это армия, бегущая с фронта, это 18-й год. И это подвал ЧК. И значит, в 1920 году заканчивается гражданская война. Неожиданным образом она заканчивается победой большевиков. Неизвестно кто, неизвестно откуда взявшиеся, да, всякие э, Чапаевы, Аркадий Гайдары и э, не знаю кто еще там, Михаил и Фрунзе побеждают генеральный штаб э, генералов, гвардейцев помощи Антанты, которая реально была. То есть это так, такой неожиданный, прямо сказать, результат. Думаю, что в значительной степени они победили по следующей причине. В районе там обычно, это мы видим все время, участвуют революции. С обоих сторон активное меньшинство. Если помните 21 августа 1991 года, да, то Путин интересовал примерно 1% населения. Я просто хорошо помню, в городе ничего не происходило. Если не приходить к Мариинскому дворцу и не слушать радио «Эхо Москвы», то, собственно говоря, бизнес из южного, ничего такого нет. Ну и в каком-то смысле то же самое происходило и в России. Просто ситуация была другая. То есть убежденных белых и убежденных красных было не так уж много. Другое дело, что идти, те, и те прибегали к мобилизации. А мобилизованная масса стояла по преимуществу из крестьян. Мы уже говорили, что крестьяне составляли примерно 90% населения. Первое, что сделали крестьяне, и собственно с этого революция началась, это и есть главная составляющая часть революции, это значит поджог имени, изгнание помещиков, не стало ясной поляной Михайловского в частности, и быстрый раздел земли, коров, граблей, селок и молотилок. И крестьяне понимали, что если вернуться к прежние порядки, а белое это не эсеры, это, правда, прежние порядки. И если вы почитаете там, «Потерпом и молотом» Бунина, да, то, значит, конечно, мечта кавалерийского корнета какой-нибудь марковской дивизии заключается в том, чтобы войти вместе со своей сотней в «Ясные горы», и на Липовой аллее, ведущих к сожженному поместью, повесить всех этих мужиков, которые покусились на святое. И мужики хорошо это понимали. Поэтому в противодействии белых и красных большевики были скорее за красных. Красные тоже не подарок, прудразверстка, туда-сюда, но они, по крайней мере, не вешают и землю не снимают. В 2020 году все закончилось, и... Начинаются, как вы знаете, повсеместные восстания крестьянские, потому что крестьяне понимают, а чего теперь-то красные нужны. Все, закончилось, спасибо, господа товарищи, идите вон. Вы нам не нужны просто, не нужны. И большевики понимают, что вроде, да, получается, что не нужны, непонятно, что делать. А с другой стороны, для больше частью интеллигенции снимается вот эта тема, которая важная была, что народ, типа, кто предпочитает красных. Получается, что нет. Не предпочитает красных. Значит, что мы должны сделать? Мы должны быть со своим народом там, где он к несчастью был. Возникает организация, это как бы, я бы сказал, что это в некотором смысле, это вот такие называемые поиски третьего пути, там их продолжал потом Власов, там много кто... Понятно, что народ не хочет монархии, не хочет, в общем, частной собственности. Значит, надо как-то сделать так, чтобы это не возвращение монархии, а что-то среднее между советской властью и, и тем, что было в 17 году. Ну, вы помните лозунг знаменитый Кронштадта «Советы Басбельшовиковы». Да? Вот советы, состоящие из, так сказать, социалистических партий. В Петрограде организовывается... Боевая, петербургская боевая организация во главе с таким географом Владимиром Николаевичем Таганцевым, сыном знаменитого правоведа и такая хорошая петербургская всем известная семья. Они связываются с самым, я бы сказал, романтически нелепым деятелем русской революции Борисом Савенковым. Борис Савенков Необычайно талантливый человек, замечательный писатель, конь бледный, конь вороной о том, что не было, чего не было. В общем, вполне себе приличная литература, замечательные воспоминания да, про то, как они с Калеевым и Сазоновым убили великого князя Сергея Александровича и э, министра Плевия, а потом их предлазов. При этом все предприятия, в котором участвовал Савенков, всегда заканчивались провалом. Такой он был способный парень. Вот. Значит, Савенков как раз был сторонником третьего пути и после поражения белых формировал на территории Польши партизанские отряды под командованием такого Булаха Булаховича, которые организовывали войну против красных в Белоруссии. Значит, был еще такой чудесный человек, полковник Эвельгрен, Идеи, которые сейчас неожиданно у нас на берегах Невы воскресились. Полковник Ивельгрен был офицером старой царской армии и командовал почему-то крымско-татарским эскадроном, хотя он был швед Когда произошла гражданская война в Финляндии между красными и белыми, он сражался, естественно, на стороне белых, то есть на той стороне, которую представлял Карл Маннергейм, да? Но Маннергейм, будучи очень осторожным политиком, одним из первых заключает мир с Советской Россией. Советская Россия признает независимость Финляндии, границу по реке Сестре, ну и бог с ним. А Эвегина считает, что это предательство, и что нужно освободить Петроград, помочь так сказать, своим товарищам, и что иначе это будет непрерывная угроза. И он не соглашается на этот мир. И в районе примерно, я плохо знаю эту дорогу приозерскую, но примерно в районе Орехова он создает независимое государство Ингерман-Лендер. Значит, там есть марки, флаг. И, значит, вот идея свободной Ингрии, которая появляется время от времени в нашем городе, ненавидящем Москву, она восходит к полковнику Эвильгрену. Вот, значит, при поддержке и Вильгрена, и Савенкова должен был произойти вооруженное восстание в Петрограде В центре которого должен был быть Кронштадт ну, Кронштадтские матросы, как говорил президент Путин пураганили. в течение 18-го и прочих годов Убили половину своих офицеров, да, зверски хранят а потом как-то поняли, что они ни при чем, их постарались большевики, как пассионариев, как-то поуничтожать. Любимая моя песня про Железнякова Анатолия. Он шел на Одессу, а вышел в Херсон. Пум-пум-пум-пум-пум, партизан. Матрос, железнят, партизан. Пьяный, что ли, Не могу понять, как так можно. Ну, в общем, заблудился. Но, скорее всего, он был убит большевиками. Просто вот как-то такая яркая специальная фигура. И, конечно, матросов вот этих, которые грабили население в районе Исаакиевского собора, их Ленин предпочел постепенно выслать из Петрограда, чтобы их здесь не было, потому что они были бунтовщики. Но не все были высланы. Кронштадт помнил о своей роли. И к этому времени в Кронштадт к матросам пришло понимание того, что офицеры им не враги, особенно те, кто остались служить на Балтийском флоте, да? с той же идеей, что мы должны быть там, где наши матросы, и что, собственно, вместе с ними надо как-то от избавляться. Связи у таганцевской организации в Кронштадте были, идея заключалась в том, что должно было быть восстание в Кронштадте, оно намечалось на лето 1921 года, а это значит, что большевики ничего сказать, что там поделать бы не могли, потому что у большевиков флота не было. И значит, так как это остров, то на него немедленно можно было бы организовать выгрузку оружия, продовольствия и всего прочего. Западная Сибирь восстала. В Тамбове Антоновское восстание. Махно еще бродит по Украине. Значит, Савенков и Вельгрин э, помогают напасть на Петроград с юга и с севера. И в результате происходит вот новая народная революция. Третья революция, как ее тогда называли. Хотя она, в общем-то, четвертая, да, после 5 февраля и октября. Я рассказываю про это все, потому что одним из участников Петербургской боевой организации был Николай Степанович Гумилев. В советское время существовала такая легенда, которая тщательно поддерживала одна из вдов Гумилева Анна андреевна Ахматова что Гумилёв был ни при чем, он являлся невинной жертвой большевиков. Но это не так. И очень хорошо, что не так. Гумилёв сражался с большевиками и погиб, что называется, в бою, как и полагается, рыцарю романтическому поэту, которым он был. Здесь вот он жил на Преображенской, на улице Радищева. Значит, принял его в организацию человек, которым он служил вместе на Северном фронте. Тоже военный разведчик, как и Гумилев Юрий Герман. Вот листовки, которые готовил Гумилев. А, ну, а дальше происходит то, что происходит. А именно кронштадтцы не дождались. Ну, у них был Фальстарт. В марте начинаются забастовки на Васильевском острове, а из Кронштадта тогда транспорт был из Купеческой гавани, если вы себе представляете, Кронштадт прямо в гавань нашу, на васильевский И, собственно, на Васильевском была всеобщая забастовка патронного завода. Она началась это завод Калинина. и Балтийского завода, и других крупных предприятий Семен Шукер это завод Казицкого. Ну, и там чекисты, и, значит, и то и все. И Николай Гумилев тоже принимал участие в агитации. но ну, а большее впечатление это на матросов, которые, которым говорили, когда они приходили, что в чего вы нам не поможете, значит, вы наши защитники. И вспыхивает Кронштадтское восстание. Кронштадтское восстание... Кронштадт продержался две недели большевики мобилизовали все, что можно было мобилизовать, в частности Тухачевского и Троцкого, прервали десятый съезд партии, поставили позади наступающих цепей пулеметы, чтобы красноармейцы не бежали обратно. И, значит, второй попытки э, со стороны э, Сестрорецкая и со стороны Ломоносова наступали красные. Со стороны Ломоноса Броненбаум удалось ворваться в Кронштадт, Причем э, Взятием Кронштадта Извергой расправы над его Участниками руководил Павел Дебенко, Один из э, тех Кто убивал Офицеров Балтийского флота В феврале 17 -го года То есть тоже балтиец Часть кронштадтских матросов Матросы почти никто не погиб Ну из тех кто не остался в городе Большинство 9000 матросов Ушли в Финляндию по льду Зима, еще лед был тонкий в марте, но все-таки он был. И они ушли, грубо говоря, в солнечное, там недалеко идти. В Финляндии было не, не, не, не очень хорошо. Сину, вы знаете, прямо сказать, не, не такие уж гостеприимные ребята, довольно скарытые. И поэтому они не хотели кормить значит, эту матроскую араву, которая представляла из себя угрозу национальной безопасности. И там надо было жить в прогладе, копать какие-то канавы, и, в общем, это им не нравилось. нравилось. И довольно много из них вступили в эту Петербургскую боевую организацию были заброшены в Петроград для того, чтобы принимать участие в террористических актах. Большевики отреагировали на Кронштадт немедленно и ввели, как вы знаете, новую экономическую политику, которая... Но этот эффект... Мы тоже с вами все наблюдали во время реформы Егора Гайдара, когда сначала в магазинах ничего не было, а потом все появилось. Очень дорогое но появилось. Вот то же самое случилось с Неппи, то есть полный голод, вот лошади валяющиеся, вот люди умирающие, и вдруг неожиданно бочонки черной икры, значит какие-то кабаки, живем как в последний раз, пролетки, ну значит эти чумазы, Такие вот то, что мы называли новыми русскими. Непманы были крайне неприятные народы, это просто надо понять, что Непманы это значит какие-то перекрасившиеся вот такие кулаки, действительно деревенские, да, или значит представители мелкоеврейской еврейской буржуазии, приехавшие из местечек, довольно плохо говорящих по-русски с акцентом, все они немедленно начали изображать себя графов и баронов и желали жить как значит, вот, аристократия. И, и это были, конечно, ну, крайне неприятные люди. Поэтому вот, э, Сталинская революция, которая ну, уничтожила НЭП, она была популярна, это надо просто понимать. Потому что они были в малиновые пиджаки, в общем-то, НЭП-маны. Вот. Но, так или иначе, положение народа сильно улучшилось а боевой организации удалось взорвать памятник Володарскому, как вы понимаете это большого значения не имело вот и после этого в Петроград был послан знаменитый такой правая рука Дзержинского самый популярный, непопулярный, популярный самый талантливый следователь ЧК, начальник следственного управления Яков Агранов он потом раскрывал убийство Кирова ну естественно судьба его в 37 году Нам всем понятно. Надежда и Владимир Таганцева были арестованы. Таганцева удалось сломить, объявив ему, что ну, такая известная чекистская жандармская история, что ну, типа, мы не привели и мы бы и политическую работу ввели. Но нам говорит не с кем. Вы нам скажите, с кем говорить-то? Вообще, кого вы представляете? Чтобы мы знали, какая вы страна Мы обещаем, что ни Волосы не упадет с головы этих людей Ну и глупый Таганзов Сначала попытался Какой-нибудь самоубийством Ну в общем он хотел повеститься Но ему это не удалось В конце концов он все рассказал Все адреса назвал И все были постепенно арестованы В том числе в августе 1921-го был арестован в знаменитом Доме искусств, в таком огромном общежитии в бывшем Елисеевском доме на месте нынешнего Талиона, который Горький выбил для тогдашних поэтов и писателей. Был арестован Николай Гумилев. Он оказался сначала на Гороховой 2, потом в следственном изоляторе на сумел передать записку своей жене о том, что он просит прислать ему Платона и шахматную доску. Ну, по этой фотографии видно, что наследство его, скорее всего, били. Значит, 10 августа 1921 года во время похорон Блока, который тоже умер из-за злодей с Зиновьевым, Значит, весной 21 года в эмиграцию уехал Горький, выжитый Зинулььем из Ленинград из Петрограда. А в августе умер Горький, который болел Это сложная история. Но, в общем, это была болезнь сердца, которую, вероятно, можно было бы спасти, если бы вовремя его вывезти из Петрограда. И за него просило огромное количество людей, в том числе Горький и так далее. А не дал, и он умер в мучениях страшных. Ну и Блок, конечно, чтобы не говорили, самый крупный русский поэт лидер, я бы сказал, Серебряного века, и поэтому хоронить его, и благороднейший человек, конечно. и хранить его пришли все, и вот на Смоленском кладбище, это был день Смоленской Божьей Матери, а Смоленская нынче миница. так начинается стихотворение Ахматова, посвященное смерти Блока, там как раз все узнали о том, что э, арестован Гумилев. Последним, кто видел его на свободе, был Георгий Иванов, его любимый ученик, который написал об этом замечательные воспоминания в петербургских зимах, это и есть, есть стихотворение. 160, по-моему, человек, я боюсь ошибиться, в цифре были приговорены к смертной казни. Вот выписка из протокола заседания президиума Петра Губчака. Гумилев Николай Степанович, 35 лет, дворянин, член коллегии издательства всемирной литературы, женат беспартийный бывший офицер обвиняет в вставлении прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигенцев бывших офицеров, которые активно примут участие в восстании и получил от организации деньги и на технические надобности. Деньги так и остались, никаких технических надобностей не было. На обыске была найдена <кхм> лента для печатной машинки, которая была дефицитом и которую действительно из Финляндии мы перевезли. Ну вот это место существует, и туда можно поехать, музей Ахматовой устраивает экскурсии, и это Ковалевский лес, то есть бывший Ржевский полигон, даже не бывший, а нынешний, на окраине Ржевского полигона, дороги жизни надо пройти метров 200, наверное, и там стоит вот это старое здание старой оружейки. Место смерти установила, место казни установила Анна Андреевна, которая опрашивала всех возможных свидетелей, и нарисовала карту с помощью Павла Лугницкого, своего поклонника А потом Петербургский мемориал провел там раскопки Нашел кости и в общем установил. Оказалось, что это правильная карта Что это вот именно то место, где ну Как всякий великий поэт, Гумилев как бы предсказал свою смерть Я прочту его сих не рабочий Он стоит предраскаленным горном, невысокий старый человек. Взгляд спокойный, кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им мотлитая просвищет над седой, вспенен, вспененную двиной пуля им отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу на его, кровь ключом захлечет на сухую пыльную мятую траву. Но Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и век. Это сделал в блузе светло-серый невысокий старый человек». Ну, в общем-то, Гумилев думал, что его убьют на войне, да, имеется в виду Западная Двина, где шел фронт. Но оказалось, что это на реке Лубья, на реке Западная Двина произошла. Начинается НЭП, придворный сезон в Петербурге, то есть главный сезон, начинался в октябре, в конце октября, с баллов в морском корпусе. Морской корпус превращается в военно-морское училище советское. И вот вы видите то место, где плясали блестящие морские офицеры и градомарины. То есть градомарины просто да, с лучшими невестами Петербурга. И это такие небургские танцуки. Ну, no comments, да? замечательный художник Иранеев, который вот не боялся это рисовать. И это, конечно, все опубликовали уже после того, как советская власть пала. Эти две замечательные картинки Кустодиева, особенно вот это, конечно, «Алфас». Вот, и кажется, что никого нету, город мертвый, все уехали, и это очень важно, и вообще для, для дальнейшего будет важно, я бы сказал, такое возвращение к традиции эпоса, да? Когда нету литературы, никогда не было летописания, когда не было газет и журналов, то о прошлом рассказывали устно. Да? Былины, саги. Старик рассказывал внуку, внук стал стариком своего внуку. И так мы узнали о том, что пришли Юликсиневы и Трувары и основали русское государство. Да? Это узнал Нестор от каких-то там... И так как была установлена довольно жесткая цензура, то именно те люди, которые знали стихийные наизусть, у кого оставались какие-то книжки, у кого был вкус, кто знал иностранные языки, они становились все более важными людьми в городе. Хотя их, конечно, постепенно там уничтожали, притесняли. Потому что это именно были, вот в моей юности этих людей называли старички. Что вот есть типа старичок, живет на Кубинской улице. Так он читал Ницше. Можно к нему поехать, и он расскажет. Ну, или знал Данила Харамса. Или, значит, сидел на Колыме. То есть, может сообщить то, что тут вот, никак вот, не получишь. Значит. И такими старичками стали еще совершенно не старые Анна Андреевна Ахматова и другой администратор Михаил Кузьмин такие непререкаемые авторитеты, которые, значит, со своими двумя разбитыми фарфоровыми чашечками и двумя клубными картошками, ну, наверное, в ней было несколько получше, да, поддерживали огонь, что называется, содержали, если это можно называется салоном. Ну, и мы помним это тоже еще те, кто жил в 60-е годы и 70-е, а еще лучше те, кто жил в 50-е и 40-е что действительно, значит, могла быть коммунальная квартира, и там, значит, лютовал пьяный слесарь и наводил порядки офицер-политработник, а в какую-то комнату ты входишь, и как будто ты пересекаешь путешествие по машине времени. Там, значит, стоят книжки издательства Академия, какие-то французские романы, какой-то оставшийся там... Кузнецовский фарфор, а то и гарднеровские статуэтки, какая-то нибель, не сгоревшая в блокаду красного дерева. И там царствуют хорошие манеры, о которых ты уже забыл. И там легко переходит с одного языка на другой. И вот, собственно говоря, этим мы были Ахматова и Кузьмина. И не только Ахматова и Кузьмина. Это очень важно говорить, что когда мы занимаемся культурой советского времени, особенно культурой Ленинграда, именно, то вот эти институции они приобретают все больше и больше значения. По мере того, как советская власть, так сказать, затачивается на пропаганду и агитацию, настоящая культура передается вот только так, из рук в руки, из устно. И вот эта Ахматовская «я была с моим народом», там, где мой народ с несчастью был, она заключается в том, что она не просто была со своим народом, а она помогала этому народу. Журналисты, курьеры просвещения, как сказал Пушкин, но не только журналисты, а вообще, так сказать, все просветители. И они выполнили свой долг так же, как выполнил Гумилев, но просто гораздо успешнее. Из молодых писателей, которые пришли на смену, уехавшим, нужно назвать Серепьевна, вот Братьев, это такой, ну, как бы сказали, все с Лито, да которая возникла как раз при всемирной литературе, из которого э, знаменитыми стали два человека, одного здесь нет, другой есть, это Михаил Зощенко и, по-моему, самый замечательный писатель э, Ленинграда, ну, один из самых замечательных, 20-30-х годов, Юрий Танянов, который сумел сказать все о своем времени, о сталинском, э, но ну, просто писал при этом про Грибоедова, Пушкина и Кихельбекера. Тогда же Еще раз говорю, что отъезд И смерть профессоров Гуманитариев Как это не злобно звучит Имело не только отрицательное Но и в принципе, положительное значение Для науки, потому что Каннибальский принцип Маяковского Стар убивать На пепельнице черепа Он действительно в искусстве действует В результате является знаменитый Зубовский институт. Вы представляете, Зубовский институт, особняк ну, потомка знаменитого фаворита Екатерины Зубова Платона. Да? Он находится рядом, напротив Усаковского собора. И там же Генхук. Про Генхук сейчас скажу, а там преподают Тынянов и Хинбаум Это три человека, которые перевернули филологию. Просто не буду сейчас вдаваться в подробности. Но нет ни одного ученого-филолога русского, которого бы изучали во всех странах мира, кроме этих трех, и еще Владимира Пропа. Но нет ни одного дореволюционного филолога, который был бы получил такую всемирную славу, как эти три человека из города Ленинграда. Ну вот, собственно, Пропп. Это Виктор Жермонский, знаменитый специалист по романа «Германской филологии И друга Ахматовой А это мой дедушка Соломон Лурье Который позже дешифрует Микенские письмена Специалист по античной филологии Происходит и переворот в архитектуре Этот переворот начинается довольно поздно То есть между 1918 и 1925 годом Даже между 14 и 1925 10 лет никто ничего не строит Что тоже для архитекторов и плохо, и хорошо. Потому что плохие архитекторы уходят из специальности или уезжают. Значит, а хорошие архитекторы рисуют. Есть такой специальный термин. Бумажная архитектура. И придумывают что-то. Им не нужны архитекторы. Человек, который работает с колес. Ну и нынешние архитекторы. Есть, грубо говоря, даже наши нынешние петербургские архитекторы, которые не все вот так уж безнадежны. Они могли бы построить гораздо лучше, если бы не было такого количества заказов, да, и такого количества заказчиков, которые готовы платить за всякое безобразие огромные деньги. А здесь люди отдохнули и начали, значит, строить вот такое советское ордеко, которое выражалось вначале в начале в а потом в Ставинском Вот это первое здание, хорошо вам известное, это не а хранилище шлангов около московских воротов. Начинается строительство жилмассивов для рабочих. Вполне, надо сказать, не уже немецкого Баухауса. И в 70-е годы, я помню, огромное количество американцев, которые, как только они видели какого-то цивилизованного русского человека, они спрашивали тракторная улица». У нас довольно мало, где тракторная улица. Но вот этот знаменитый такой рабочий квартал за станцией метро Нарвская. Да? С такими отдельными домами для рабочих путеводского завода. И вот другая рабочая застава. Строили больше всего рабочих. Это замечательная школа, построенная десятилетию октября. Помните, по-моему, хорошо Маяковского Тут в районе Кировского Рисовета, в конце улица. Очень важная с большевиками проблема заключается в том, что они особенно с 29 -го года начинают, как вы знаете, культурную революцию. Культурная революция, целью культурной революции является создание нового человека. Человека, который бы работал не за деньги, а из -за энтузиазма. Известный тогдашний анекдот в предыдущем номере газеты допущена опечатка. Вместо «харкая кровь» следует читать с энтузиазмом. Вот, значит, вот человек должен работать с энтузиазмом, вы помните, папку Корчагина, «Время вперед» и так далее. Вообще люди работают с энтузиазмом, при этом. Это не то, что так вообще все время «харкая кровь», иначе бы ничего не получилось. Вот. И, значит, они должны были менять свою точку зрения немедленно по приказу партии, они должны были изучать марксизм ленинизм, все газеты были, должны были говорить одно и то же, радио должно было говорить одно и то же, и так далее. Не буду сейчас все это рассказывать про тоталитаризм, но там была одна замечательная мысль, вообще большевикам свойственная. Большевики очень антикрестьянская партия, а крестьян-социал-демократы не любили за невежество. И основная их идея заключалась в том, чтобы переплавить к в горожан. Да? То есть это так называемая сталинская культурность. Это тоже, когда мы ходили в школу, нам выбранный санитар говорил, покажи ли его руки. И если они были грязные, то я должен был пойти и эти руки помыть. Это правильная идея. Да? Значит, и мы должны были выпускать стенгазеты. И кроме рассказов о величии нашей партии Родины, мы слышали концерт для фортепиано с оркестром Рахманиновым, а также, э, не знаю что, «Горе от ума» в исполнении артистов Московского художественного театра. Это тоже было частью этого. Также как частью этого были «Дома и дворцы культуры», где совершенно бесплатно, как вы помните, можно было изучить э, авиамодельный, учиться в авиамодельном кружке, или заниматься спортом, или заниматься шахматами, или учить английский, или танцевать бальные танцы, или, что было очень важно, ходить в кружок кройки Ничего плохого в этом нет. Когда мы с вами ездим в нашу соседку Финляндию, то мы увидим, что библиотека и Дом культуры являются главными центрами каждого самого маленького городка. А также мы видим, что вы платите довольно большие деньги за мои лекции, а если бы значит, это была бы социал-демократическая Финляндия, не хочется возвращаться в Советский Союз, то я бы вам это все рассказывал совершенно бесплатно, была бы большая разница. Вот. И, конечно, это, в этом был некоторый, некоторый пафос такой позитивный во всей этой истории. Вот это дома, культуры и клубы, ну, и замечательная промышленная архитектура. Ну, вообще для конструктивизма Самая главная стереометрия Основная идея карбюзье заключается в том, что Форма в чистом виде Обладает эстетикой, если она правильно построена. Ну, и вы знаете сами Что инженерное сооружение, Типа Вантовый мост, Тефелева башня Если они хорошо сделаны, то они красивые вот, исходи, Если они функциональны То красиво Все естественно и прекрасно, как говорил Руссо Вот это на Васильевском острове До сих пор это можно посмотреть Это тоже чудесное функциональное здание, не вполне промышленное. Значит, это такой жалкий ленинградский конструктивизм. Ну и в 1926 году это все то, что еще заложено было при Зиновье. А в 1926 году Зиновьев убирают из нашего города в результате его конфликта со Сталином и с Москвой. Это первый большой я бы сказал, последний открытый конфликт Ленинграда и Москвы. Потому что Ленинградская партийная организация поддерживала Зиновьева в своем а партийные организации других городов поддерживали Сталина. И Ленинградская правда была главной оппозиционной газетой «Смена». Произошла чистка, и приехал Сергей Миронович Киров. Человек, про которого особенно рассказывают ты нечего. Меня всегда волновало, а что такое что он, чем он был замечательным. Всякие легенды, конечно, вокруг него существуют, что он был, например, Селадону и театр оперы и балета имени Кирова называется, потому что он спал с тамошними балеринами. Но это неправда. Потому что балерины страшные сплетницы если бы там реально произошло, что мы бы точно знали. Вот. Женат он был на крайне некрасивой женщине, которая занималась воспитанием проституток в советских женщинах. Тогда была такая модная тема, которая берет свое начало еще из романа Чернышевского «Что делать, если помните». Вот. Ну, так охотился, любил Сталина, такой был господин. Конечно, в том еще прежнем большевистском типа, то есть э, ну, не любил охрану, был, что называется, массовик, то есть мог выступить без бумажки большой аудитории. Не злой был. То есть, вообще, если сравнивать его человеческие качества с Зеной, то он был даже, пожалуй, получше. Вот. А в 1934 году, 1 декабря, его убивает Леонид Николаев в Смольном институте. Подробности тоже как-нибудь расскажу в следующий раз. Есть разные версии, вы знаете. Сталинская версия, что его убили враги народа. Хрущевская версия, что его убил Сталин. И с моей точки зрения наиболее правдоподобная версия заключается в том, что его убил Николаев, потому что он хотел его убить, потому что он считал, что он как рабочий дискриминирован, обижен, что правят нами воры и что ну, пролетарий должен как-то реагировать. И там у него висел над столом портрета Жирябовой Перовской, сохранился его дневник. Так что его мотивы вполне понятны. Просто эти мотивы были использованы для еще одной большой чистки Ленинграда. К власти приходит человек из Нижнего Новгорода, Андрей Жданов, который благодал диким количеством достоинств. Например, мог играть на баяне. Значит, при нем продолжается строительство, но постепенно происходит переход. Вот конструктивизм, вот рядом с большой значимой находится эта замечательная трехъярусная фабрика, похожая на корабль, который в ужасном состоянии. И наша тупая и нецивилизованная власть как-то этого не понимает совершенно. Они даже и неплохие, так сказать, вот эти Полтавченки и все прочее. Здесь не могу сказать, что это были законченные мерзавцы. И мне кажется, что они воруют меньше, чем предыдущие губернаторы. Но тупые, они просто как в валенке. И они просто не понимают ничего. Иногда жалко просто на них смотреть. Значит, ну вот это лучшее здание, которое было построено при Кирове, собственно, Киров, и должен был в нем жить. Да? Это Карповка в Петербурге вообще с конструктивизмом плохо в Москве гораздо лучше чем. но вот это здание, оно великолепно совершенно, оно не закончено потому что там должен был быть целый ансамбль, мост должен был быть через Карповку, вот здесь вот прямо и вот знаете, что от петроградской можно пройти мимо Думы Моделей через вот этот садик Поповский на Кар Карповку, это место на котором должна была идти вот эта улица и тогда бы это бы Ну, как русский музей да, и Александровский театр. То есть, бы заканчивалось, и перспективы, перспективу. Так не получилось. Тогда же вот главным архитектором города становится Ной Труцкий. Вот это замечательный совершенно ансамбль. Ансамбль площади Кировского ресовета с первым Кировом работы Томского. Поэтому он поставил их 654. Вот такой вот Киров. В кепке. Вот такой мужественный давным. Вот. Но он хорошо поставлен Это вот пример того, как памятник держит пространство Оно не рассыпается да? вот Мы говорили, что если бы Александр Третьего поставили Сейчас на нынешнюю площадь восстания Он бы ее не удержал совершенно А этот памятник держит, как бы мы не относились К спокойному Сергею Мироновичу Этот дворец культуры В полном забросе А когда-то Здесь были самые знаменитые танцы в городе И все знали выражение Мраморный зал Это было такое слегка порочное советское место, куда ходили выпускники училища имени Макарова и другие сердцееды. Этот ДК, который тогда назывался промкооперацией, недостроен потому что ну, вот здесь должна была быть башня там, с обсерваторией и всеми делами. Но это уже вот новая такая история Впрочем, как и Первые Домные совета, Это воплощение идеи Товарища Сталина 30-х годов Что в период Реконструкции кадры решают все Ну, то есть Это значит, что Все равны, но некоторые равнее других И эти кадры, они должны быть обеспечены Обеспечены они были Не только зарплатой Хотя она была в разы Больше, чем у там, Простых рабочих а обеспечивалось этим тем, что сейчас называется социальным пакетом. В частности, все, ну, подавляющее большинство людей, ютил в коммунальных квартирах. Я помню, когда я пошел в первый класс 71-й школы, ну, Лу Кировского проспекта и Большого, да, сейчас там спортивная школа, Бурщинская, Турезия то я в классе был единственным мальчиком, который жил в отдельной квартире, и дети ходили смотреть на эту отдельную квартиру, как на нечто необычное. Ну, уже по мере того, как я учился, ребята уезжали в Купчино, в гражданку и так далее, уже в отдельные квартиры. Но тогда это было почти невозможно. И получение отдельной квартиры, значит, тогда было таким невероятным отличием. Вот в первом доме Ленсовета были депутаты Ленсовета, а этот дом был построен для чекистов и видных инженеров, Потому что был огромный лагерь Сверлак, который строил две гидроэлектростанции на свири. Если вы когда плыли по свири, то там есть нижняя Сверская и верхняя Сверская станция. Вот, значит, вот жили эти люди здесь. И там еще была такая идея, что мы так бурно развиваемся, <связано> <связано> что нет, там две такие идеи смешные. Одна заключается в том, что на крыше любого дома предназначался солярий. Довольно странно для наших широт. И второе это идея, что, в общем, появятся геликоптеры, тогда вертолеты назывались так, чтобы они там могли садиться. Ну, вот эта так называемая схема развития Ленинграда, разработанная Ильиным, где промышленность должна была развиваться в сторону веселого поселка Невского района, да. В сторону, грубо говоря, металлостроя от отрадного, если вы представляете себе города. А здесь должны были быть две большие зоны, соединенные транспортными переходами, которые бы находились на более верхних местах, да, то есть на бывшем берегу Литариного моря, в районе, ну, примерно, Юков, да, Токсова и всего прочего, и в районе Вороней-Горы, Красного села... Потому ну, что там в общем, лучше жить. Здесь должны были быть такие города солнца для пролетариата. А пролетариат должен был приезжать вот, работать сюда. План этот был объявлен вредительским. Потому что старик Ильин и его сотрудники хотели развивать город в северном направлении. То есть понятно, что они хотели его сдать в Финляндии. А развивать надо было в Южном, как позже оказалось, чтобы сдать его немцам. Но тогда этого никто не понимал. Но, к счастью, это вообще вот эти процессы 29-х годов, они все-таки были гораздо более милосердными, чем в 37-м. Поэтому там посадили пару людей, которые попали в Соловки, но потом они были освобождены. Но, тем не менее, план отменили, к нему вернулись уже много позже, и таким его не сделали план генплан послевоенный. Ну, вот это главное, так сказать, переходное здание сталинского времени. Значит, одна из, э, одно из желаний всех коммунистических начальников, начиная с Зиновьева и кончая Кирова, думаю, что уже данного было немножко сложнее, заключилось в том, что ну, невозможно иметь такой красивый дореволюционный центр. Потому что советские люди смотрят на него и думают, опа, как при царях-то жили. И получается, что они заражаются монархизмом. Поэтому как в Москве, значит, все это разрушить и построить что-нибудь такое красивое. Во славу нашей сегодняшней жизни, во славу трудящихся. Ну, много было проектов, знаете, Петропавловскую крепость снести, сделать там парк культуры и отдыха, на Александровскую колонну поставить Ленина. Взорвать Исаакиевский собор и э, Спаса на крови Но денег не давали Центр не давал денег Говорил, обходитесь хозяйственным методом Поэтому можно было сносить Только небольшие церкви А значит там, где уже нужно было Что-то такое существенное, ничего не получалось вот. Поэтому решено было перенести центр Из города, то есть новый социалистический Центр В Москве как бы центр Какой был там, такой остался. Значит, Красная площадь. Там просто, значит, все церкви снесли. Вы знаете, что Тверской бульвар расширили, он стал улицей Горького. Потом при Хруще пробили Новый Арбат. И, так сказать, все это страшно украсили. А, значит, в Крещадь, в Киеве помогли немцы, которые, значит, немцы и наши диверсанты, которые взорвали Крещатик, И можно было сделать вот эти киевские торты, которые украшают столицу незаряженной Украины. А у нас, значит, вот решено было около средней рогатки построить обком э, в ЛКСМ обком КПСС, тогда ВКПБ, значит, профсоюзы, горсовет, облсовет, главные театры городские, а самое главное пространство для демонстрации, потому что советские турдещики должны были непрерывно демонстрировать свою любовь к социалистическому отечеству. Был конкурс, который, вот это один из вариантов неосуществленных, в котором победил Дной Троицкий, И вот нынешнего Ленинского проспекта и вглубь, по улице Степанова, да, должна была быть такая же система площадей, как в центре нашего города, как Дворцовая, Исакивская, и все прочее, в котором бы вот эти мощные топы демонстрировали бы радость, веселье. Вы видите, здесь они изображены. Ну и вообще, а так как это центр, то к нему должны идти пропилеи. Московский проспект – это ансамбль, который просто до конца не осуществлен. Если вы замечаете, то он от обводного канала к парку Победы повышается. И это была очень ответственная стройка. Каждый крупный архитектор, каждая крупная архитектурная мастерская были закреплены за определенными кварталами, да? И как бы вы ни относились к сталинскому ампиру, но там все сделано, что называется, тип-топ. То есть большие зеленые зоны, отличная соляризация, значит, то, что является э, брендом в Петербурге одновременно его, так сказать, несчастьем идея строительства единой фасады, когда торцовая стена примыкает к торцовой стене, там преодолена. То есть получается, что это города-сады, о которых мечтал еще Вильям Морис, где, значит, тот человек живет в единстве с природой. И там, в отличие от Купчина и других новых районов, на деньги не скупились. И поэтому там магазин, поликлиника, больница, все расположено, вот как и доктор прописал. Другое дело, что, конечно, это касалось тоже кадров, которые решают все. Судьба Московского проспекта вообще интересна, потому что... Значит, на Московском проспекте, конечно, в советское время жили в основном какие-то отдельные люди, замечательные там капитаны подводных лодок, э, чекисты, старшие офицеры там, ну и так далее и тому подобное, в этих прекрасных квартирах с комнатой для прислуги. А потом э, в 90-е годы это был первый район обжитый бандитами, потому что бандиты как нэпманы новые русские, хотят быть старыми русскими. Так как элита жила на Московском проспекте, то они хотели поначалу быть как советская элита. То есть вот здесь раньше жил директор примерно фрунденской базы овощной, а сейчас живу я. Вот так, пацаны. Вот. А потом выяснилось, что лучше жить в квартире... Вячеслава Иванова или там не знаю кого э, князя Голицына и они потянулись уже в другое место. Это вот когда, помните, было очень модно награждать друг друга или появлялся какой человек, который делал человека графом в торжественной обстановке с участием артистов или концерта. И вот все тут стали графами тогда. Значит, ну, главное культурная институция Ленинграда предвоенного, даже не предвоенного, 20-х, 40-х годов, это, конечно, детская редакция госиздата, которую руководил Сумил Яковлевич Маршак. Сумил Яковлевич Маршак был вполне способный литератор, писал, значит какие-то совершенно просоветские стихи, если вчитаться в это, да, человек сказал «Днепру, я стену тебя запру». Это советский человек, между прочим, сказал. А мистер Твистер, бывший министр. Вот. Его талант был в том, что он был великий редактор совершенно и порядочный человек. И, что называется, кумир молодежи. Ну, не кумир, а организатор. И он первый сообразил. Чу Чуковский тоже. Ну, просто Чуковский был... Чуховский был мизантроп. Людей вообще не любил. Есть замечательные воспоминания о нем Евгения Ревенча Шварца, который называется «Белый волк». Он был секретарем чуковского уже, наверное, знал, про что писал. А маршек, наоборот, был чудесный, приветливый. Вот. И он первый понял, что единственное место, где советская власть не вмешивается, но до поры до времени, как оказалось. Это детская литература. То есть, время от времени надо писать, что человек сказал, не пру, но стену я Но можно также про Иван Трапушкин пошел на охоту. И, значит, что-нибудь еще. Жили 34-34 веселых чижа. То есть, эти чижи, они не антисоветские какие-то, белые белые чижи. Но там прямо не сказано, что они Красноармейцы. Вот. Так что можно Как бы веселиться И придумывать чего-то вот. И образуется эта замечательная редакция Которая выпускает массу книжек И два знаменитых детских журнала, Ёжи Чиш, В которой сотрудничает много разных людей В том числе Я бы сказал, что он пригрел Русских сюрреалистов Абериутов главным из которых был Даниил Хармц, которого тогда знают только как замечательного детского поэта, но так как его в сорок году уморили голодом во время блокады в тюрьме в Крестах, то его не публиковали до начала 60-х годов, и поэтому мы там знали его в каких-то таких специальных семьях, как то, что родители помнили наизусть и читали нам. А потом его начали издавать, и он стал детским поэтом, но ну, одновременно обнаружился его архив, который спас его товарища. После ареста в блокаду он был абсолютно не уничтожен. Такой Дойбер Ливен его спас. И стало ясно, что это человек не меньше Ионеско и Бикета, что это великий сюрреалист. И, конечно, из вот петербургских писателей один из самых... Ну, так и наряду с Блоком Бродским, да, то есть это такой первый ряд. у Всех их судьба была печальна. Олейников был расстрелян в 1937-м, потому что он был член партии, а член, членов партии расстреливали гораздо более охотно. Веденский тоже был арестован в 1937-м, а Хармс погиб в тюрьме. Это два писателя, которым удалось выжить. тут же совершенно, конечно, гений и мастер-мимикрия Евгений Шварц, который всю жизнь писал про каких-то непонятных ланцелотов и ученых, и про него лучше всего сказал какой начальник, который принимал «Дракон» в 1944 году на генеральной репетиции, он задумчиво вышел и сказал, а про немецкий лето это фашизм? Но тем не менее ему и его постоянному режиссеру Николаю Павловичу Акимову удавалось как-то дурить советскую власть. И вот, что это все-таки про тот фашизм, или вообще про что-то, и обыкновенное чудо, тени, все такое прочее, которое, конечно, сразу вызывало у зрителей ассоциации не с сказочными странами, а с современностью, они, они шли в театре. Ну и, кроме того, Шварц, надо сказать, гениальный мемуарист. Обязательно прочитайте его книжку «Ме», «Ме» сокращенная от мемуаров. С великолепными такими мемуарными очерками И с таким алфавитом Он писал по телефонной книжке Ну там, кто у него на А записан Такой С, на Б и так далее Великолепная Замечательная совершенно проза И Борис Житков Совершенно неоцененный писатель Абсолютно, конечно Не детский Его главный роман э Виктор Иванович Вышел сравнительно недавно во времена перестройки и затерялся слегка среди всего того, что тогда было выплеснуто. Но его тоже можно и нужно прочесть. В 20-30-е годы у нас была великая живопись. Я говорил уже, что Петроград был центром. Все эти художники проделали определенную эволюцию. Под Черного Квадрата Малевич к 30-м годам пришел вот к этим странным крестьянам. Это его автопортрет в виде такого флорентийского гранда сеньора. И умер в начале 30-х годов, когда уже начали это дело прикрывать. Потому что культурной революция это совершенно не совмещалось. культурной революция при всех тех положительных чертах, о которых я вам говорил, предполагалось что искусство должно быть понятно народу. Под народом имелся в виду, в общем, товарищ Жданов и товарищ Сталин, которые считали, что они понимают, что, что понятно народу. Но я бы не сказал, что это абсолютно идиотизм. Я думаю, что действительно товарищ Сталин был довольно элементарным вкусом. И примерно то, что понимала Мария Ивановна, то и понимал товарищ Сталин. И поэтому он понимал, что, что да и что нет. Поэтому, значит... <кх> Главным художником становится постепенно Шишкин Репин Веснецов. не сразу в сороковые годы это случилось окончательно. А значит, это все непонятно. Или это потом КГБ говорила, это называлось неясный контекст. Что имеется в виду под черным квадратом? Что мы живем вот в такое черное время. Или что это состояние красному, да? Можно придумать же все что угодно. Поэтому должно быть все абсолютно ясно. Вот сейчас мы увидим картинки, в которых все ясно, а здесь ничего не понятно. Началась травля с не Смолевича, началась травля с Филонова, о которых-то я тоже говорю. Абсолютного большевика. Вот его портрет Сталина без всяких яких. Но все равно он как-то писал не так, непонятно. Из 29-го года после огромного скандала, его запретили выставлять, а так как он был пламенный коммунист, он не продавал свои картины в частные руки, и поэтому буквально умирал с голоду в 30-е, но вокруг него была большая группа художников, которые многие уцелели и перенесли эту живописную культуру и в послевоенное время. Это Матюшин, третий из великих, который начал заниматься чистым дизайном, это вообще был один из выходов просто тогда такого слова не был, дизайн, и он придумал вот этот справочник, который используется во всех странах мира, это справочник по цвету, который он составил со своими учениками, который позволяет понять, какие сочетания цветов, в принципе, надо употреблять, да, грубо говоря, как покрасить стенку в коридоре научно-исследовательского института. Другое дело, что они не смотрели этот справочник, поэтому они всегда красили синим, потом делали такую черную полоску, а потом было белое. А если бы смотрели, то было бы, как сейчас, очень красиво. Это наши такие импрессионисты, группа «Круг», которые ну, продолжали, я бы сказал, такие искания дореволюционные умеренного русского авангарда. Ну и вот это уже переход, можно сказать, круга к советской власти. В Москве такой фигурой являлся Дейнека, который, и Пивинов. знаете, Московское удрой. Такая девушка в открытой машине, едущая по центру Москвы. Есть отличная книжка нашего земляка Евгения Анисимова, которая называется «Русские картинки». Про те картинки, которые мы помним с детства. И там как раз задается вопрос, куда эта девушка едет? И такое впечатление, что она уже едет на Лубянку и не вернется. Потому что там год 37-й. И это придает, конечно, этой картине какую-то новую глубину. Вот. Ну и соцреализм был придуман учеником Репина, старым мастеровитым художником, который мог изобразить... Сталина и Ворошилова на лыжной прогулке, выступление Ленина перед рабочими Путиловского завода. Он такой парень, ну не трудно его назвать парнем, но он был, конечно, совершенно не советский человек, он был отправлен к Риппину, уговаривать его вернуться из Финляндии в Россию, но ну, все-таки минутку какую-то, когда спутники... Не присутствовали, все-таки скажут, что Илья Ефимович, ни в коем случае. Вот. Но при этом его страшно любили вожди, потому что вот у него было все похоже, все как надо. Вот. И от него уже пойдет социалистический реализм, который отличался тем, что они просто каждые 10 лет или 5 лет начинали рисовать все хуже и хуже и хуже. То есть уже Бродских среди них не было, среди ленинградских. Так что он создал канон, которому стремились подражать. Ну и, конечно, самое главное, самое дорогое, и то, что уже сейчас поздно собирать, еще 10 лет назад это можно было сделать, вы бы сейчас уже были долларами-миллионерами. Это, конечно, Ленинградская школа графиков, то есть это те детские иллюстраторы, которые работали в детской редакции «Госсоздатели». Их было много. Это и Верийский, и Тырса, и замечательный Коношевич. Это все книжки нашего детства, и, конечно, при господстве, значит, картина опять двойка, штурм Севастополя, и, значит, Ленин выступает на Первом съезде Советов, но это абсолютно, конечно, это абсолютно современная европейская живопись, тогдашняя и, конечно, до нее добрались в середине 40-х годов, в конце. Но вообще до этого это и было для очень многих художников ленинградских, уже более поздних, это и было, было то, на чем они воспитались. Черушин, Васнецов. Ну, я не буду рассказывать про политику особенно. Просто хочу сказать, что все это разница между нас очень любят жаловаться на жизнь. И говорят, например, что у нас сейчас 37-й год. Но, ребята, сейчас не 37-й год. Это просто вот, такое говорить, это кощунственно по отношению к 37-му году. Да? Значит, сталинская идея развития государства заключалась в том, что время от времени элиту надо уничтожать. И на место этой элиты должны приходить новые люди, которые бы понимали, что они персонально... Обязанный вождем. Да? В этом, собственно, была функция его работы. То есть для того, чтобы Путину стать Сталиным, он должен расстрелять, грубо говоря, Ковальчука, Якунина, Шойгу, еще примерно 200 человек, с которыми он знаком, весь кооператив озера. И тогда это будет Сталин. До тех пор, пока он это не сделал, он не Сталин. То есть мы сильно зависим от судьбы Ковальчука. Будет плохо Ковальчуку, будет плохо и нам. Вот. Сталин же совершенно, так сказать, по этому поводу не переживал, что называется, мамки новых нарожают. Вот, ленинград это касалось в первую очередь, потому что здесь существовали лишние, ненужные люди, что называется, факультеты ненужных вещей. Все, что не вписывается, все, что является лишним, является вредным и потенциально опасным. Поэтому Ленинград чистили несколько раз. Мы говорили о красном терроре при Зиновьеве, насильственной иммиграции. Затем наступают э, 20-е годы, когда сажают и расстреливают всяких разных бывших, бывших офицеров Семеновского полка, бывших лицеистов, бывших правоведов, естественно, священнослужителей всех конфессий. Затем наступает время инженеров, специалистов, ученых. Это процессы над вредителями 29-30 год. Потом происходит недооцененное или просто малоизвестное событие, связанное со смертью Кирова непосредственно. Когда высылают из города, ну и потом расстреливают всех, конечно, например полторы тысячи партийных работников. То есть, всех сколько-нибудь заметных коммунистических функционеров эпохи Октябрьской революции. что Все они потом стали членами Ленинградской партийной организации, которую возглавлял Григорий Зиновьев. То есть, голосовали за Зиновьева. То есть, получается, что не Зиноевцы. Даже если они отреклись от него. Было только два, которые голосовали за Сталина. Это Иван Газа, поэтому в честь него назван Дом культуры. И, знаете, больших Москвин, в честь которого названа улица, на которой находится военмех. Остальные голосовали за Зиновьева, потому что они боялись. Они точно так любили Зиноева. Зиновьев был страшный. Обижать его было страшно. Вот, значит, И так выслали них, но в конце концов, бог с ним. Но кроме того, под, под удар попали все так называемые лишенцы. Лишенец – это человек, который принадлежал до революции, что называется, эксплуатарским классам. То есть это все их потомки. То есть это все купцы, дворяне, иностранцы, предприниматели и так далее. И вот их выселили из города примерно 30 тысяч человек вместе с семьями. Так же стоял стон, и люди сидели на перронах вокзалов, ожидая, когда придут новые-новые эшелоны. Их посадили в так называемый минус, минус. 30 или минус 50, то есть 50 населенных пунктов, они жить не могли. И вот я не знаю кто, преподавательница французского языка, бывшая княгиня, да? или сотрудник Эрмитажа, он попадал даже не в Урюпинск, а он попадал в Кустанай, условно говоря, или в Верхоянск. И там работы у него не было. И дети его, в общем, становились пролетариями более или менее. И, И в Третьемом еще большую часть их, естественно, расстреляли. Это был, конечно, страшный удар по вот тому самому слою, о котором я говорил, по старичкам. Потому что еще до войны... Uh, у всех, сколько-нибудь заботившихся о своих детях, значит, э, э, родителей обязательно была немка или француженка, которая приходила и, значит, учила, потому что было очень много носителей языка. Окончательный удар был нанесен по городу, по городским вот этим слоям разнообразия в 1937-1938 году, когда было расстреляно 45 тысяч человек, значит, похороненных на Левашовской пустоши. И это тоже были люди разные. В основном это были простые люди, просто простые люди. Так называемая кулацкая операция, то есть это те крестьяне, которые сумели, э, предвидеть коллективизацию или в уходе, сбежать из деревни в город. И когда вы читаете вот эти знаменитые ленинградские, ленинградский, я забыл, как он называется, мартиролог, да, Вот эти 12 томов расстрелянных фамилий. Он сейчас есть в интернете. Ты как раз поражаешься тем, что это все Зыков Иван Иванович, э слесарь вагонного депо, значит, оттюд-то, образование начальное или домашнее. То есть это вообще это бомбежка в площадям, как американцы бомбили Дрезден. То есть совершенно непонятно, на кого попадет. Как писал там... Один э, там знакомого отца такой, Мархам-Батвинник, который ну, был арестован в 1937 году, или его воспринимание назывались Псина на воздусях. Представьте собаку, которую кидают воздух, да? Что она, она не понимала, что происходит. И большинство арестованных в 1937 году, они вот так не понимали. То есть, врагами народа называли людей, которые были абсолютно аполитичны или преданы советской власти. Там врагов народа был, ну, имею в виду, конечно, врагов советской власти, был минимум-минимуром. Это была, значит, у Сталина какая была идея? Значит, социальный реванш, поэтому кулаки. Ну, и вообще крестьян надо убивать. Это вот у него, он был мужик-оборец, как написал про него Мандельштам, да? Второе, это все национальные меньшинства, у которых есть национальный очаг вне пределов Советского Союза. То есть все прибалты, еще прибалтов, прибалтику не присоединили. Финны для Ленинграда важно, немцы. Там, на Кавказе персы турки. На Дальнем Востоке корейцы, китайцы. Ну и так далее. И третья группа, это... Естественно, просто они в процентном отношении очень маленькое значение имели. Это все э, сколько-нибудь крупные партийные деятели, которые, что называется, помнили советскую власть до, до Сталина. То есть все старые большевики. Э, и не обязательно даже старые. Ну, вы понимаете, что было почищено ЧК, э, армия, э, все крупные заводы, наркоматы... Какие-то заводы больше, типа электросилы, какие-то меньше, типа кировского завода, это уж как получится. Какие-то организации вырезали полностью, типа пулковской обсерватории. Но ну, почему пулковской обсерватория, а не физиологии имени Павлова? Понять невозможно, логики никакой. Ну и, наконец, третье, last but not least, это то, что уголовников, конечно, казнили. Казнили, высылали и... Когда вот мы читаем какого-нибудь Варлама Шаламова да, про ужасы Клымы, то мы должны понимать, что э, только фашистский режим способен покончить с организованной преступностью или даже неорганизованной. Все, кто имел две судимости, были немедленно посажены, превентивно. Э, понятно, что это все, знаете, как вымедать клопов в некотором смысле, извините, за бесмысленность. Они, они все равно будут зарождаться. Просто их порождает так сказать, город не может жить без преступников. Ну, как, не знаю, мы не можем жить без микробов внутри себя. Это, это часть просто этого организма. Поэтому, если ты посадишь там, как в Петербурге, в Ленинграде в то время, скажем, пять тысяч проституток, из них тысячу расстреляешь, ты не знаешь через два года их не будет семь тысяч. Но, тем не менее, значит, вот эта огромная группа населения была уничтожена в 1937-1938 году. Но при этом надо сказать, что удивительная особенность города, о ней мы будем говорить еще на следующей лекции, заключается в том, что э, не бьется, не ломается, а только кувыркается. Есть такая странный стишок. Вот что с ним не делать, он каким-то образом восстанавливается из пепла, как птица-феникс. Э, инструменты приспособления порядочного и культурного человека советской власти многообразны. И вообще к любой власти. И, в принципе, невозможно ничего запретить. Я не знаю, как было в гитлерской Германии, но про сталинский ССР я точно знаю, что талитаризма, который был описан Орвелом в 1984 году, у нас не было. То есть, грубо говоря, все, кто хотел знать на самом деле, или почти все, они знали. Но что невозможно было у человека, который читал Ахматову, Выбить ее из головы. Да. Значит, а если был, есть в голове Ахматова, то уже нет Лебедева Кумача и Сергея Михалкова. И это чрезвычайно важно, да? И правда, она обладает невероятной силой. Ну, закончить хочу сказать тем, что в 1945 году, наверное, как вы знаете, в город Ленинград приехал третий секретарь английского посольства. Исайя Берлин Который встретил, написал, встретился с Ахматовой У них был роман И он написал знаменитый отчет Английскому Министерству иностранных дел О ситуации в дел в Советском Союзе И там э, есть такая идея Это еще только начало Холодной войны Что интерес к культуре В Советском Союзе такой огромный Так заполнены все театры, кукольные, оперные. Такой э, бум при проходе в консерваторию и филармонию. Да? Потому что чем абстрактнее, тем более интересно. Потому что Сенсанс никак не реагирует на советскую власть. Вообще не имеет никакого отношения. Значит, он против него. Вот. Столько на людей в Эрмитаже, что совершенно очевидно. Такой интерес классики. Столько людей пишут э, письма по сторонам Кахматовой. Что совершенно очевидно, что советская власть рано или поздно рухнет, потому что коммунистическая идеология полностью противоречит тому, что Писали Толстой, Достоевский, Пушкин, пишет Ахматова и Пастернак. Вот, и Ленинград, конечно, в этом смысле очень важный населенный пункт. Спасибо за внимание.